две недели спустя секретарша джамбо букера связалась с патроном по внутреннему телефону в его сан-франциском офисе на проводе мистер эмбервил сэр сообщила она звонит из нью-йорка соединить звонок не удивил джамбо он ждал его с того самого дня как до калифорнии дошел слух о том, что Каттер неожиданно расстался с Эмбервилл Пабликейшнс. Нынешний президент компании Букерс, Майти и Джеймстон в течение уже двух лет не поддерживал никаких отношений со своим бывшим коллегой, сумевшим сделать столь головокружительную карьеру. Однако ошеломляющая новость о внезапном уходе Каттера и журнального бизнеса достигла ушей букера по беспроволочному телеграфу, который осуществляет бесперебойную связь между всеми американскими корпорациями. В свое время подобный телеграф точно так же разнес и весть о сексуальных похождениях Каттера в Сан-Франциско. Джамбо прекрасно знал, что после Эмбервилл Пабликейшнс Каттеру не удалось получить работу ни в одном из инвестиционных банков. Раз десять, если не больше, его вызывали на собеседование. Но результат во всех этих случаях был один и тот же отказ. В отличие от Каттера, Джамбо понимал его истинную причину. К тому времени в верхних эшелонах власти сработала уже третья линия беспроволочной связи. Все наиболее именитые граждане Сан-Франциско Знали, что Кентис Эмбервил в действительности покончила с собой. Многие из них догадывались почему. Посланные этими людьми стрелы слухов долетели и до Манкеттона. Слухов, как правило, не выходивших за пределы узкого круга, остававшихся привилегией немногих избранных, но достаточно возмутительных и грязных чтобы никто из власти Муща не желал иметь с Каттером Эмбервиллом никакого дела. Джамбо Букеру уже не надо было оказывать услуг своему бывшему однокашнику, чтобы тем самым утверждать чувство собственного превосходства. Теперь он сожалел, что когда-то вообще знал этого человека и более того имел с ним дело. Слыть сегодня другом подобного типа было просто неприлично, даже позорно. Скажите ему, что я не желаю разговаривать, мисс Джонсон, ответил Джамбо на вопрос своей секретарши. А когда ему можно будет перезвонить, сэр? Никогда. Простите, мистер Букер, но я не понимаю. Во что не будет в офисе целый день? Нет. Но разговаривать с ним по телефону, сейчас или когда-либо в будущем, я просто не намерен. И общаться с ним лично тоже. Будьте добры дать ему это понять самым категорическим образом, мисс Джонсон. О, произнесла она ничего не выражающим голосом, пораженная, однако, до глубины души словами патрона и не понимая, как ей следует выполнить его распоряжение. И не бойтесь показаться грубой. Повторите ему мои слова и повесьте трубку. Ответа ждать не надо. Но, мистер Букер, вы хотите узнать, что делать, если он позвонит еще раз? Пожалуйста, скажите ему то же самое, в любом случае. Хорошо, сэр. Я запомнила. Благодарю вас, мисс Джонсон. Каттер медленно положил трубку. За предшествовавшие дни он испытал немало подобных унижений. Но все это время у него оставалась надежда, звонок джамба Букеру. Звонок, который он откладывал на самый последний момент. Он был убежден, что Джамбо наверняка позовет его обратно на работу. Пусть не на прежнее место, но все равно приличное. Разве в свое время он, Каттер, не помог Букеру с Майти энд Джеймсону заработать хорошие деньги? Что касается Джамбо, тот, в сущности, всегда был у него в кармане. Каттеру просто надоело постоянно зависеть от кого-то, кого он слишком давно и хорошо знает. После того, как он уже вкусил, сладость пребывания в роли босса, в Эмбервилл Пабликейшнс. Каттер предпочел бы иметь дело с кем-либо из незнакомых людей, чем представать перед Джамбо с протянутой рукой, унижаться и перед кем, перед этим бездарным занудой, чванливым ничтожеством, жившим долгие годы за его каттера счет. Как же он его ненавидит! Ведь Джамбо обладает всем лишь потому, что... Уже родился наследником огромного состояния. Всем, кроме мужества, он всегда был трусом. Вот и сейчас нанес оскорбление не сам, а через свою секретаршу. Катар откинулся на подушку. Он лежал на постели в своем гостиничном номере и думал. Опять во всем, как всегда, виноват один человек — Зекари. Кто, как не он, несет ответственность за то, что Катер должен был уехать в Сан-Франциско, что ему пришлось жениться на Лили, что он связал свою судьбу с этой Кэндис. А разве не вина Зекари, что всю жизнь старший брат, о, как это непереносимо! постоянно прощал младшему все его прегрешения, что проявлял полное понимание о, каким он выглядел тогда самодовольным, и отвратительное безразличие, даже после того, как узнал насчет Лилии Джастина. Да, его нужно было убрать с дороги. Нужно оставить умирать одного на дне оврага. Да, умирать! потому что другого пути избавиться от Зекари просто не существовало. Не существовало иного способа наконец-то с ним расквитаться. То, что сделал он, Каттер, всего лишь справедливое возмездие. Справедливое, потому что Зекари заслуживал кары. Джастин. Вчера в колонке «Светской хроники» он прочитал, что его сын вернулся в Нью-Йорк, чтобы фотографировать свадьбу Тоби и этой киноактрисы. Что они там о нем написали? «Лучший фотограф Америки будет снимать свадьбу года» или что-то в подобном духе. Джастин, его собственный сын, Обожаемый Лили, Джастин, не знающий, что его настоящий отец не умер. Джастин обязанный ему, Каттеру, своим появлением на свет Божий. Примерно через час после описанной сцены, услышав звонок, Джастин открыл дверь своей квартиры и увидел на пороге Каттера. Виту у того был вполне уверенный, как будто он явился на вечеринку, где его давно ждали. От неожиданности Джастин сделал шаг назад. Воспользовавшись этим, каттер проскользнул в прихожую и закрыл за собой дверь. «Здравствуй, Джастин!» Начал он, протягивая руку, что вынудило Джастина отступить еще на шаг. «Что ж, Если ты настроен ко мне враждебно, я могу это понять, Джастин. Мне известно, что тут у вас происходило после той моей стычки с вашей матерью. Она не желает меня больше видеть. И, наверное, наговорила вам обо мне кучу гадостей. Так что все вы теперь настроены против меня. Поверь, она не виновата, Джастин. Просто она находилась в состоянии шока. Для нее все это было настоящей травмой. И неудивительно услышать всю ту ложь, которая на нее обрушилась, там, в Канаде. Джастин стоял, не двигаясь, ни разу так и не взглянув на Каттера. «Я решил пока не беспокоить ее своим присутствием», — продолжал тот. «Надо дать ей время осознать» ничего из того что ей там на рассказали не выдерживает и малейшей критики я не говорю уже просто о здравом смысле видит бог если захочет провести какую угодно проверку и убедиться в моей правоте а теперь выслушай меня я пришел к тебе за тем чтобы побеседовать ты самый разумный и отзывчивый из всех детей лили я хотел бы чтоб ты знал мне страшно за нее по-прежнему не произнося ни слова джастин отодвинулся в глубь комнаты ну что ж раз ты не расположен судя по всему беседовать со мной говорить я буду один дело на мой взгляд настолько важное что бездействовать просто нельзя «Разлука между нами столь же вредна для вашей матери, как и для меня. Она глубоко ко мне привязана, Джастин. А я... я люблю ее даже больше, чем ей это известно. У нас с ней впереди долгое и счастливое будущее. Необходимо лишь, чтобы она это осознала. Знаю, знаю, она говорит, что больше не желает иметь со мной дело» но я слишком хорошо ее знаю, чтобы этому поверить. Сейчас она наверняка жалеет, что приняла столь поспешное решение. Но ты знаешь, Лили гордая женщина, и первого шага к примирению ни за что не сделает. За этим-то я и пришел к тебе. Ты единственный кого, как мне кажется, она готова будет выслушать с открытой душой. джастин отвернувшись, смотрел в окно. По его дрожавшим мелкой дрожью, напрягшимся лопаткам, было заметно, каких усилий ему стоит сдерживаться, заставляя себя не отвечать каттеру, как бы не замечая его присутствие в комнате. «Джастин», — продолжал каттер, — «постарайся посмотреть на всю эту ситуацию непредвзято. Скажи, разве твоя мать не будет чувствовать себя совсем одинокой?» когда меня не окажется рядом. Ведь всю жизнь рядом с ней всегда был мужчина, направлявший ее, заботившийся о том, чтобы она была счастлива, защищавший ее от невзгод. Как только моего брата не стало, она обратилась ко мне, ища опоры. Какой она была тогда одинокой! Моего сердца это не могло не тронуть. Я пришел к ней на помощь. И с тех пор ни разу не отвернулся от нее, ни разу даже не помыслил об этом. Катер сделал шаг к окну и тут же остановился, увидев гневно застывшую, мускулистую фигуру Джастина, его напряженную, выражавшую бесконечную брезгливость позу. — Послушай, — снова обратился он к сыну, — Тебя не бывает в городе подолгу. Наведываешься недели на две и тут же исчезаешь. Тоби женится и, скорее всего, переберется в Калифорнию. Мэкси видит Бог, сейчас будет не до матери. У нее по работе дел хватает на двоих. Так кто же, спрашивается, сможет реально быть рядом с вашей матерью, если не я? Джастин, я пришел к тебе, чтобы попросить кое-что сделать. — Нет, не для меня, для твоей матери. Ты должен пойти к ней и упросить ее поговорить со мной. Всего лишь поговорить, не больше. Джастин наконец-то отодвинулся от стены, взял фотоаппарат, сел за стол и принялся пристально его разглядывать. — Поверь мне, я вовсе не виню тебя за этот молчаливый прием. — Так уж получилось что у нас двоих не сложились нормальные или вообще сколько-нибудь теплые отношения. В сущности, мы уже давно должны были бы стать друзьями, даже больше, чем друзьями. Подойдя вплотную к сидевшему Джастину, Каттер, словно дрессировщик, перешел на тихий рассудительный тон, пытаясь урезонить Непослушное животное. И потом, Джастин, я имею право так вот прийти сюда к тебе для доверительной беседы. Уверяю тебя, что в противном случае никогда бы не позволил себе вторгаться в твою личную жизнь. Я не сказал бы тебе всего того, что собираюсь сказать сейчас. Да, Джастин, настало время, когда ты должен узнать правду должен понять, почему я полагаю себя вправе обратиться с просьбой помочь мне и твоей матери именно к тебе, а не кому-либо еще из членов нашей семьи. Нет, нет, не качай головой, Джастин. Выслушай меня, будь добр, и не отвергай с порога все, что я скажу. В голосе Каттера звучала мольба, по-прежнему напряженной, Джастин продолжал внимательно рассматривать свою фотокамеру. Ему стоило больших усилий оставаться неподвижным. Но не зря же он, в конце концов, изучал в свое время военно-прикладные виды спорта. Сейчас эта выучка ему пригодилась. «Поверь, мне нелегко говорить об этом, Джастин. Я ведь знаю, как горячо ты любишь свою мать. Да ее невозможно не любить». Много лет тому назад, когда мы оба с ней были совсем молодыми, не старше 24, то есть моложе, чем ты сегодня. Так вот, мы полюбили друг друга. Фотокамера со стуком выпала из рук Джастина. Он встал и прижался лицом к голой стене, как узник в одиночке. Итак, мы полюбили друг друга. Наша любовь проявилась во всех тех формах, которые возможны между мужчиной и женщиной. И у нас родился ребенок. Этим ребенком был ты, Джастин. Так что ты — мой сын. «Знаю», — спокойно бросил Джастин в лицо Каттеру. «Что? Лили все тебе рассказала?» — Нет. Просто я прочел то письмо, которое ты написал, когда бросил ее и уехал в Калифорнию. Я вычислил это сам, сопоставив дату на письме с собственным днем рождения. Я был тогда любопытным, привык всюду совать свой нос, перерыл весь материн стол, вот и напал на него, хотя письмо было спрятано на самом дне. Прочел и положил обратно. Оно, наверное, там и лежит до сих пор. Но если ты знаешь, если ты знал, то почему же ни разу как ты мог хранить все это в себе? Наконец, обернувшись, Джастин подошел к двери. Став на пороге, он в упор взглянул на каттера. «Моим отцом...» Всегда был Зекари Эмбервилл, единственным отцом, которого мне когда-либо хотелось иметь. Единственным, который у меня был. Он остается моим отцом и сегодня и останется, пока я жив. А теперь, пожалуйста, уходи. Джастин, ты ведь знаешь всю правду. Ее нельзя отрицать. Кровь — это всегда кровь. Твой отец — я, Джастин, и я жив. Это что, не имеет для тебя никакого значения? Ответь мне, Бога ради. Уходи отсюда. Сейчас же!» Джастин открыл дверь и дрожащей рукой указал каттеру на выход. Тот медленно с явной неохотой повиновался. Но в самый последний момент, поравнявшись с Джастином, Он замедлил шаг и неожиданно обхватил сына руками. То был его последний шанс. Нет! Инстинктивно отпрянув в сторону, Джастин сильным резким ударом ладоней отсек от себя продолжавшие цепляться за него пальцы. Каттер, не устояв, качнулся назад. Его разбитые руки висели беспомощно, как плети вскрикнув от боли он упал навзничь и покатился по длинной крутой лестнице дверь наверху захлопнулась громко щелкнул замок